Это был один из тех дней, когда еще ничего не мешает солнцу на безоблачном небе. Ничего не предвещает дождей и опавших листьев. Но по каким-то неуловимым признакам ты все же понимаешь – осень уже не за горами. То ли августовские лучи уже не такие теплые, то ли первый, чуть пожелтевший, лист слетел с дерева, то ли в воздухе тянет прохладой и что-то такое лирическое берет за душу. И серебрится паутинка на ветру, и уже темнеет раньше. И какая-то нездешняя печаль вползает в сердце, как бы говоря тебе, лето на исходе, его уже не вернуть. И кончается сезон, и на смену теплым вечерам и разгоряченному асфальту скоро придут грязь под ногами, опавшие листья в лужах, дожди и слякоть, первый мокрый снег и простоженные люди с угрюмыми лицами. Лето, время убегать из дома навстречу несбыточным мечтам, безумным приключениям, бесконечным путешествиям. Новым знакомством и случайным попутчикам. Осень, время возвращаться, туда, где нас ждут. Туда, где дом, теплый гараж, шерстяной плед, горячий чай и близкие люди. Пожалуй, в каждом времени года есть своя прелесть. Но тогда, почему же каждый год в конце лета нам так не хочется, чтобы оно заканчивалось? И мы мысленно шепчем себе, лето, ну погоди еще немного, а? «А помнишь, когда мы еще были подростками, то любили сбегать из дома и колесить по дорогам просто так?» «Ехали, куда глаза глядят, навстречу приключениям», – задумчиво спросил Найджел. «Ну еще бы», – усмехнулся викинг. «Это были славные времена. Путешествовали безо всякой цели, без пункта назначения. Все равно куда. Неважно, в какую сторону, неважно, сколько километров. Лишь бы не стоять на месте». Лишь бы была дорога, ветер за спиной и часто меняющиеся картинки перед глазами. Как говорится, начинающие байкеры выбирают маршрут и пункт назначения. Опытные байкеры выбирают направление и едут, хмыкнул президент северных. Выезжая утром, мы не знали, где будем спать сегодня ночью и с кем. Где окажемся завтра и куда еще нас занесет судьба. Если кто-то хотел присоединиться к нам, мы легко могли взять его с собой. Или ее. – улыбнулся Викинг. – И ехать дружно, до тех пор, пока нам будет интересно вместе, до тех пор, пока не надоест. Ну, нас в ту пору ничто не держало, мы могли податься куда угодно, сегодня здесь, завтра там, не то, что сейчас. А почему сейчас не так, Викинг? Почему мы опять не можем мчаться в одну сторону, на наматывая километры дорог, потом развернуться и направиться в противоположную, если там вдруг появилось что-то интересное, а потом опять сменить направление? Куда-то туда, куда потянет неугомонная душа и жажда приключений. И так пока не надоест, пока есть бензин в баке. Ведь дорога-то никогда не кончается. Будто сам не знаешь. Сейчас уже не те времена, да и мы другие. Есть заботы и обязательства, всякие дела тут. Долг перед людьми, перед клубом опять же. Знаешь, а я хочу туда, обратно, чтобы все было как раньше. Эк тебя накрыло. Неужели ты не хочешь? Но мало ли чего я хочу. Сейчас не время мечтать, Найдж. Прошли те времена, когда мы могли себе позволить бросить все и быть беззаботными путешественниками. Да и потом, я не уверен, что теперь у нас получилось бы так же, как раньше. Мы другие, жизнь другая. Не факт, что все было бы, как тогда. Теперь уже вряд ли это сделает тебя счастливым. Ну, знаешь, если мотоциклы не делают тебя счастливее, сходи к кардиологу, проверь, есть ли у тебя сердце вспыхнул Найджел. «В конце концов, счастье – это сам путь, а не пункт назначения. Сердце у меня есть», – буркнул Викинг. какое у тебя, так что просто сохрани в нем память о тех днях, хорошо? Она поможет тебе в трудную минуту, в самый черный час, когда ты задумаешься, есть ли вообще еще то, ради чего тебе жить. Вспомни об этом». «Да уж, наши воспоминания никогда не изменятся». В них мы всегда будем пьяными, загорелыми, влюбленными. Посреди лета и в разгар сезона уж этого у нас не отнять. Точно.